Территория. Россия. Научно-исследовательский полигон науком номер 13. кодовое обозначение. Станция. Безоружный враг. Это как-то неожиданно. Во время плановых вертолетных облетов станции Грег Слановский никогда не представлял себя соколом, парящим над охотничьими угодьями, или орлом, или, прости господи, каким-нибудь драконом. Настолько далеко фантазия Грегуара не простиралась. И, разумеется, Слановский был крайне далек от того, чтобы любоваться грандиозным строительством, наслаждаться титаническими постройками, возведенными науком на Диком Севере, и задумываться о торжестве человеческого разума. Некогда ему было. Да и усилия, что приходилось прикладывать для охраны этого самого строительства, напрочь отбивали охоту восхищаться. Работать надо, а не созерцать. «Давай к Кайфограду», – распорядился грек убедившись, что дополнительные укрепления вокруг железнодорожной станции почти готовы. Пилот кивнул, и вертолет, заложив вираж вокруг теплого дома, направился на восток. Слева остался главный энергоблок, массивный прямоугольник с гигантским 300 метров диаметром куполом, а справа промелькнула 20-этажная лаборатория технических проектов. ЛТП-1, научный центр строительства. Три главные башни расположились в самом центре станции, горделиво возвышаясь над постройками, густо заполнившими почти правильный круг диаметром в 5 километров. Главными воротами внутрь считалась арка. Модерновое и немного странное для строительства сооружения, через которую проходили железнодорожная ветка и две широкие дороги. Были, разумеется, и другие въезды, однако они терялись на фоне слепленного из блестящего тетопласта произведения искусства. «Заходи с севера», – распорядился Слановский, когда машина пересекла все три защитных периметра и вылетела за пределы строительства. «Сначала глянем на придурков». «Понял». Вертолет взял левее, и Грег, на лице которого появилась кислая мина, уставился на расположенный к северу от кайфаграда палаточный лагерь движения «Остановим ад», членов которого он без всякой толерантности обозвал придурками. «Было за что». Поправка. «Было за что» с точки зрения Слановски. «Остановим ад» объединяло наиболее радикальных экологических фанатиков со всего света. Искренне верящие в то, что станция несет земля погибель, они тысячами съезжались в Кайфоград и почти ежедневно устраивали у границ строительства шумные акции. Репортеры их обожали. Грег ненавидел. «Симпатично получилось», — прокомментировал пилот, указывая вниз. «Постарались». «Да уж». «И ведь за одну ночь управились». «А чем им еще заниматься?» Слева от палаточного лагеря, между его границей и периметром станции, зеленые выложили огромную красную надпись «Остановим ад» на русском и английском языках. Летать рядом со строительством Слановский запретил, поэтому репортеры щелкали очередное художество с наспех сооруженной вышки. Мирные граждане в очередной раз призывают власти остановить строительство чудовищной станции. А другие мирные граждане, даже те, что вложили деньги в акции науком, смотрят репортажи и пропитываются мыслью, что станция зло. И промолчат, если кто-нибудь попытается ее захватить. Это называется пропагандой. «Давай туда, где была попытка проникновения». «Есть!» Вертолет заложил очередной вираж и пошел прочь от палаток и виднеющегося за ними Кайфограда. Поначалу попытки проникновения на станцию пресекались постоянно, не реже раза в неделю, Работать было интересно, поскольку атаковали строительство настоящие профессионалы, наемники и штатные агенты спецслужб. Потом, когда всем стало ясно, что Слоновский защищаться умеет, поток нарушителей иссяк, превратившись в редкий ручеек. И потому ночную вылазку имело смысл рассматривать как провокацию, которая достигла цели, породив грандиозный скандал. Все началось с того, что несколько активистов «Остановим ад» попытались преодолеть периметр. Глупость, конечно, несусветная. Даже первую, самую слабую линию обороны без специальной подготовки не пройти. Два ряда колючей проволоки, вышки с автоматическими пулеметами, множество видеокамер и минные поля делали ее неприступной для таких диверсантов. Вот и закончилось ночное происшествие вполне предсказуемо. Двоих сняли пулеметы, один подорвался на мине, четверых, что запутались в колючей проволоке, арестовали подоспевшие безы. Теоретически, обычная попытка проникновения на режимный объект с обычным финалом. На практике – война, всю сеть и рыдание несчастных родителей. Правозащитные организации будоражили общественность, а корпорации и СБА ушли в тень, предоставив мертвому выкручиваться самостоятельно. «Я думаю, нас прощупывают», – пробормотал пилот, который, как и все без биозостанции, был в курсе происходящего. «Смотрят, на что мы способны». «А я не думаю», – в ответил Слановский. Я знаю. И посмотрел на часы. Пресс-конференция Прохорова должна была начаться с минуты на минуту. Зачем нужны настолько жестокие системы безопасности? Системы безопасности не могут быть жестокими. Или они есть, или их нет. Гибнут люди. Периметр стал занесён сотнями предупреждающих знаков, которые отлично видны и днем, и ночью. Голосовые предупреждения повторяются каждые 15 минут. И все знают, что мы не шутим. Вот именно, не шутите. Вы что, на войне? Станция – предприятие повышенной опасности. Мы защищаем ее от террористов. Аккредитацию на участие в пресс-конференции получили полсотни журналистов и целый ряд либеральных представителей общественности, искренне возмущенных очередной трагедией. Настроены они были совсем недружелюбно. Однако комендант станции, Алексей Прохоров, держался уверенно. Он знал, что прав, и старался успокоить собравшихся, опираясь на логику. К сожалению, именно логика интересовала оппонентов Прохорова меньше всего. «То есть активисты остановим отправы правы? Станция опасна? А разведанные электростанции не опасны?» Удивился комендант. «Любое нарушение технологического процесса способно привести к серьезной катастрофе, и мы не имеем права рисковать». «Не отклоняйтесь от сути, господин Прохоров. Мы не слышали, чтобы охрана атомных станций открывала огонь по невинным людям. Попробуйте прорваться к реактору». «Но ведь юноши из остановим ад не приближались к главному энергоблоку», — с пафосом заявил Дюк, сопредседатель правозащитной организации «Свободный дом человечества». «Несчастные дети всего лишь выражали протест, хотели быть услышанными, а в них начали стрелять». «Запретная зона четко очерчена, освещена» и снабжена предупреждающими знаками. Продолжил гнуть свою линию Прохоров. За последний год мы предотвратили 18 диверсий на территории станции и 12 диверсий на ведущих к строительству железнодорожной ветки. Хочу напомнить, что два года назад из-за диверсии погибли... Вот именно погибли! Несчастные дети взывались на мине! На мине! В мирное время! Разошедшийся Дюк окончательно взял на себя роль главного оппонента Прохорова и пресс-конференция плавно превращалась в перепалку. Довольные журналисты торопливо снимали происходящее и шептали в диктофоны комментарии. «Мины расположены внутри запретной зоны и не предназначены для детей. А для кого же они предназначены?» «Для нарушителей». Правозащитник пристально посмотрел на Прохорова и, выставив указательный палец, провозгласил. «Вы – фашист!» Территория станции попадает под юрисдикцию положения о банклавах Мы имеем право предпринимать любые меры безопасности для защиты. Скучно начал Прохоров, однако через мгновение опомнился. «Как вы меня назвали? Вы пытаете людей!» «Еще одно слово, и я обвиню вас в клейте». «Не посмеете!» «И в оскорблении офицера СБА». «Почему вы скрываете происходящее на станции от общественности?» Брызнул стойной дюк. «Почему возвели вокруг нее настоящую крепость?» на подступах которой гибнут молодые, полные силы ребята. А для чего они идут внутрь? Но кто будет слушать неудобные вопросы, когда творится такое варварство? Вчера ночью напротивопехотной мине подорвался Альфред Хасс. Юный идеалист, студент Венской консерватории, очень одаренный и талантливый мальчик. Громко, но очень проникновенно произнес Дюк, обращаясь к репортерам. Он приехал сюда, чтобы выразить свое беспокойство, свою гражданскую позицию. Он был настоящим человеком. Он подошел к станции и взорвался на мине, но он еще жил. Он истекал кровью, лежа на сырой земле, без помощи и поддержки. Он кричал. Он плакал. Но без господина Прохорова не торопились. Без господина Прохорова дождались, когда Альфред хасс умрет, и только после этого забрали тело. «Не это ли пример дикой из Не это ли фашизм? У нас на связи безутешные родители Альфреда!» Мишенька не удержался и посмотрел на мертвого. Тот кивнул, и Щеглов выключил коммуникатор. «Надо отметить, что Алексей держится хорошо», — скупо заметил Кауфман. «Он, конечно, не дипломат, но из себя начал выходить не сразу». «Мы и не могли назначить комендантом дипломата», — едва заметно улыбнулся Мишенька. «Да уж». Мёртвый потёр переносицу. Нельзя не отметить, что наши милые враги сделали неожиданный ход. Движение стало большой проблемой и отличным рычагом давления. И не только давление. Кауфман посмотрел на своего верного помощника, помолчал и кивнул. «Я тоже думаю, что они отправят на штурм безоружных кретинов. Молодых дурачков» которые сдохнут, чтобы взрослые дяди в высоких кабинетах использовали их смерть для смещения неугодного директора московского СБА и его команды. Безы станции подготовлены отлично, они будут стрелять по молодняку. А если не станут, если дрогнут перед безоружными, стрелять будет внутренняя безопасность. Ребята Слановски посвящены, они знают, что защищают, и понимают, насколько важна их миссия. А с другой стороны, штурм – это хорошо? продолжил рассуждение Кауфман. «Я больше чем уверен, что выступление «Остановим от подтолкнет остальных игроков к активным действиям». «Вопрос в том, чтобы штурм начался вовремя», — уловил Мишенька, «что и должно стать твоей главной задачей». Резко закончил мертвый. «Ускоряй работу на станции, поднимай агентуру, делай все, что считаешь нужным, но добийся того, чтобы кровь полилась именно тогда, когда мы будем готовы, не раньше». Анклав. Франкфурт. Территория. Цвайлихцвертль. Встречи, взгляды, эмоции и плохие новости. Когда-то давно. Такое ощущение, что в прошлой жизни. В странной, почти позабытой жизни. Э, до той черты, что отрезала... Стоп. Не о прошлой жизни, сейчас речь. Так вот, когда-то давно Кристиану довелось увлечься онлайнкой «Бесконечное путешествие». Два месяца он зачарованно скользил по сюрреалистическим мирам, созданным чокнутым гением Чи-У. Увлеченно исследовал каждый уголок фантастических планет и вступал в схватки с пришельцами и чудовищами. Два месяца Кристиан не снимал шлем и не покидал кресло, питаясь через пластиковые трубочки, которые сотрудники игрового клуба услужливо впиндюрили ему в вены. Два месяца он пребывал вдали от дома, а потом, когда кредит закончился и его вышвырнули на улицу, Настоящий мир показался Кристиану настолько серым, что от тяжелых наркотиков его спасли лишь прохудившиеся финансы. Нереальным показался мир, не ненастоящим, рехнувшимся в своей пустоте. Тогда, в почти позабытой ныне прошлой жизни, из навалившейся депрессии Кристиана вытащила работа. Любимое дело, которое оказалось увлекательнее вымышленных миров. А теперь, судя по всему, настало время платить по счетам. Любимая мать его дело загоняла Кристиана в депрессию – плавно подводя к мысли, что окружающий мир стал действительно нереальным. Останавливающее время кадры поражали фотографа неправильностью происходящего. Безмолвные снимки бесстрастно фиксировали будничную жизнь лишенного надежды мира. не настоящего Рехнувшегося в своей пустоте. «За новый день!» – провозгласил вернувшийся из туалета толстячок и поднял бокал с настоящим французским шампанским. «Я знаю, он будет клёвым Кристиан плавно надавил на кнопку. Кадр получился отличным. За спиной надирающегося кутилы отчертливо проступало лицо прилипшего к витрине дорогущего ресторана-бродяги. Рваная футболка и грязная борода. Прекрасный фон для модного с сине-зеленым отливом костюма и вислых щек. Толстяк залпом опустошил бокал. Бродяга, судя по мимике, сопроводил процедуру завистливыми ругательствами выскочившие вышибалы пригрозили бездомному шокером, и тот торопливо заковылял вверх по улице. крестьян опустил камеру. «За новый клёвый день!» радостно подхватила гламурная компания. Девять человек. Шмотки у всех одинаково дорогие, однако фотограф опытным взглядом разделил тусовщиков на своих, для толстенького заводилы, и прихлебателей. Тройка верхолазных отпрысков и свита решили покутить в остром, как перец, чили, цвалих цфертель. А чтобы задницы, на которые ищутся приключения, ненароком не пострадали, вокруг полно телохранителей. Безы в штатском. Плечистые и опасные. Кристиана они не тронули. Лишь камеру осмотрели. Главный вышибала. Бывший бес поручился. Ему поверили. Чуют сварили цфертель, скоро совсем перестанет спать. Пробормотал подошедший к фотографу охранник. Раньше это братья съезжалось только к вечеру. Потом днем стали захаживать. Теперь с утра начинают. Может, туристы? Дернул плечом Кристиан. Прикатили ван из какой-нибудь халяльной Гасконе. Вот терпения не хватило. Через час еще одну компанию ждем. Они золотой зал сняли. Вышибал зевнул. Ой, ты извини, Крис, но те распорядились, чтобы в ресторане ни одного нюхача не было. Окей? Кристиан не был нюхачом. Не гонялся за жареными фактами по заказу сетевых ресурсов сомнительной репутации. Его интересовало чистое искусство. Однако объяснить это обалдевшим от вседозволенности верхолазским отпрыском не представлялось возможным. Спасибо, что сейчас пустил. а ерунда. Мышибала замолчал, резко обернувшись на звон разбитого стекла. Выпивший очередную порцию шампанского толстячок, с хохотом метнул бокал в зеркало. Ничего особенного, если вдуматься, но парню показалось мало. С невероятной скоростью за бокалом последовали тарелка, затем еще одна и еще. — За новый, мать его, день! безудержный смех. «За клёвый, мать его, день!» Чёрт! Кристиан вновь поднёс к глазу видоискатель и дал максимальное приближение. Снимать не собирался, только подтвердить возникшие подозрение. «Да у него передоз!» Глаза толстяка — два блюдца. Веки стремительно наливаются красным, губы — синим, а в их уголках — пена. И посуда с неестественной скоростью, разлетающаяся по залу. «Гиперактивность. Первая стадия синдинового передоза». «Мать твою!» – простонал вышибала. «Хорошо же начинается денек». Сообразившись, что к чему телохранители повисли на толстяке. Один из них достал шприц, однако в этот момент дело приняло новый оборот. «Сука!» – одна из своих девиц проинспектировала содержимое сумочки, после чего вскочила на ноги и ударила толстяка по голове бутылкой из-под шампанского. «Он спер мой синдин!» Окровавленный воришка повалился на пол. Удар остался за пределами его реальности. Толстяк продолжал смеяться. Подскочившая девица пинала его ногами. Телохранители пытались помешать. Третий представитель «Золотой молодежи» от души хохотал. Света опасливо переглядывалась. «Хм, Синдин стал слишком редок». Негромко произнес вышибало. «Даже для верхалазов «Угу». Фотограф протянул руку. пока один заглядывай как-нибудь». «Договорились». «Не заходить?» Персон удивленно вытаращился на Еву. «Совсем?» «Без моего приказа», — повторила Пума, проклиная при себя тупость франкфуртских ДД. «Я говорила именно об этом». «Вы входите, а мы следом», — кивнул Пирсон. «Я понял так». «Вы поняли неправильно», — сдерживаясь из последних сил, произнесла Ева. «Вы начинаете операцию после того, как я покину здание, ни секундой раньше». Ее не оставляло ощущение, что Пирсон и остальные, сидящие за столиком ДД, не такие уж тупые, какими хотят казаться. Что им просто доставляет удовольствие мучить свалившееся на голову большое начальство. «Теперь понятно?» «Теперь да», — подтвердил Пирсон, почесывая в затылке. Справа громко захохотали. Пума поморщилась. В шумной забегаловке у Пепе они собрались по трем причинам. Во-первых, она была шумной, и в нее забегало множество самых разных людей. Во-вторых, заведение располагалось неподалеку от места предстоящей операции. И в-третьих, машинисты 42 взяли под контроль внутреннюю сеть у Пепе. «Извините, мадам, но я не понимаю, для чего вы рискуете. Операция несложная, мы бы сделали все в лучшем виде». Взгляды присутствующих устремились на Еву. Вежливые, но очень внимательные. Наемники хотели знать, почему в заурядной акции участвует легендарная Ева Пума. Что привело во Франкфурт ближайшую помощницу 42. Наемники беспокоились, а это совсем не то чувство, которое они должны испытывать перед операцией. «В данном случае мы имеем дело со счастливым совпадением. Выполняя поставленную пророком задачу, я могу уладить одно маленькое личное дело», — ровно произнесла девушка и кашлянула. «Теперь понятно?» Наемники дружно кивнули. «Теперь абсолютно понятно, мадам», — высказал общую мысль Пирсон. «Извините за настойчивость». Выдвигайтесь на исходные позиции, и... Пума на мгновение сбилась, почувствовав на себе чей-то взгляд. Парень, сидящий за дальним столиком в компании черноволосого коротышки. Слежка? Нет. Еве хватило секунды, чтобы понять, что на нее пялится не сыщик, а романтик. И можете не торопиться, раньше, чем через 40 минут мы не начнем. Поднялась на ноги и отправилась к выходу из ресторана. Снял чего? Угу. — Посмотрим. Жозе без спроса взял фотоаппарат. — Может, кого и заинтересует. Со старым своим другом и старым же сохранившимся еще с прошлой жизни агентом Кристиан встретился у Пепе. В средней руки забегаловки, меню которой на целую треть состоялось из натуральных продуктов. Дороговато, конечно, для простого обеда. Однако жазе старался следить за здоровьем и, если позволяли скудные средства, выбирал заведение поприличнее. Нормальная еда делала его менее желчным но не сегодня». «И это вся работа?» – недовольно поинтересовался агент, отрывая взгляд от экрана фотоаппарата. «Угу», – коротко подтвердил Кристиан, в очередной раз скашивая глаза на сидящую неподалеку девушку и глотнул невкусный кофе из чербатой чашки. «Вся». Столиков у Пепе было до черта. Жадный владелец по максимуму использовал площадь, оставив между ними минимальные зазоры. Однако один из них, привилегированный, рассчитанный на 6 человек – Стоял в отдельном, если можно так выразиться, кабинете. Отгораживался от зала невысоким в половину роста барьером. Там-то и сидела привлекшая внимание крестьяна девушка. Темноволосая тигрица с холодным, как беспощадность мертвого лицом. Весьма неприветливым лицом, жесткое выражение которого, однако, нивелировала природная красота. Обаяние хищника. Ты наслаждаешься изяществом, совершенно забывая о сути. «Какой типаж!» едва не вырвалась у восхищенного Кристиана. Компанию тигрицы составляли четверо громил в неприметных и широких кожаных куртках, под которыми удобно прятать не только дыроделы, но и дрели. Судя по тому, как держится подчиненные. Местная уголовная королева со свитой? Начальница охраны какого-нибудь верхалаза Ты меня слышишь? Что? Кристиан с трудом оторвал от взгляд от тигрицы. Повернулся к другу, хлопнул пару раз глазами, рассеянно улыбнулся. Что? «Я сказал, что ты не очень много снял», – язвительно заметил Жозе. Так получилось. От утренней охоты в памяти аппарата осталось всего два кадра. Пьющий дорогое шампанское толстячок, за спиной которого завидует бродяга, да девчонка, бьющая этого самого толстяка ногой в лицо. Все остальное крестьян забраковал. «Драку в ресторане уже в сеть выложили. Ее кто-то из обслуги на балалайку снял», – пробормотал Жозе. Но у тебя кадры отличные. Возможно, купят на заставку». Помолчал. «Кстати, из-за чего дрались?» «У паренька передоз случился». «Это не повод». Он у подружки синдин спер, им и вмазался. «Прикольно». Жозе усмехнулся еще раз, чуть внимательнее посмотрел на снимки, затем покачал головой. «Синьдина сейчас даже верхолазом не хватает». Совсем как вышибала. Кристиан одним глотком допил кофе и кивнул на направляющуюся к выходу хищницу. «Видал королеву?» Жозе не сразу понял, о чем говорит фотограф, а когда сообразил, возмутился. «Черт возьми, Крис, ты на мели забыл! Ты работать должен, а не метелок разглядывать!» «Тигрица!» — мечтательно протянул фотограф, глядя на закрывающуюся дверь. «Тигрица!» «Успокойся!» «Я спокоен, как столб!» Хищница ушла, обед закончился. жазе затянул привычную песню. «Серо! Очень серо!» Кристиан взял камеру и ласково провел пальцем по крышке объектива. «Махмуд сказал, что если ты соберешь приличную коллекцию, он подумает насчет выставки», — выложил последний козырь Жозе. «Махмуд тебя помнит и любит». «Махмуд Кеннеди — владелец небольшой галереи, их последняя надежда вырваться из нищеты». «Но Махмуд — ценитель, Крис. Ему нужны настоящие работы», — жарко продолжил Жозе. «Такие, какие можешь сделать только ты». «Только ты, Крис!» «Да». «Так сделай, твою мать!» «Снеси публике крышу!» «Ты ведь талант, твою мать!» «Ты ведь огромный талант!» «Купи мне еще кофе!» Не глядя на друга, попросил Кристиан. «А ты сделаешь коллекцию?» Осведомился Жозе. «Сделаю», — кивнул фотограф. «Что он еще мог сказать?» «Отлично!» Жозе поёрзал на неудобном стуле. «Давай обсудим тему!»